В то же самое время Алин, возвращавшаяся вместе с Фоксом в Ринглот через Майлстоун, говорил: "История становится скверной". У неё эти слова вырвались без какого бы то ни было побуждения с моей стороны. И думаю, теперь она сама этому удивляется. Готов биться об заклад, дело не только в хищном мужчине-изменнике и униженной женщине, хотя и это тоже наверняка имело место. Это может как-то пролить свет на его прошлое. Нам, разумеется, придётся это выяснить. Знаете, что, по-моему, она сделает? Откажется говорить именно ни в характере, верите Престон, той ярости, которая от сильнее не знает. Что ж, горизонт заметил Фокс. Раз он так уверенно держится, придётся нам самим покопаться в его прошлом. С чего начнём? с изучения со заднего плана надо проверить медицинскую сторону дела диплом он получил в лазани или где-то в тех краях а выясните год и научную степень проверьте не вел ли он постоянную практику здесь или в сша это может оказаться пустой тратой немалого времени но сделано бы должно фокс и вот ещё Обзвоните книжные магазины и магазины канцелярских принадлежностей в Мейтстоуне. Узнайте, не покупал ли кто в последнее время бланков завещания. Если нет, проверьте на этот счёт ближайшие деревни и городки, а также окрестности Ренклода. Но надеюсь, раскидывать сети до Лондона не придётся. И я горячо на это надеюсь. Но не поддайте духом. Вероятно, удастся это узнать у свидетелей, Джем Джонсон или Марлины Бикс. А может, это в местелеще плотских наслаждений, все сразу Джексон, была послана в свой выходной заскочить в консалярский магазин. А доехав до Ренглода, они узнали ответ. Джонс и Бикс проводили свои выходные вместе. И за неделю до того, как умерла миссис Фостер, были посланы сделать покупки в канцелярском магазине в деревне Слебовое. Миссис Фостер дала им денег и сказала, чтобы они сходили в кино и угостились чаем. Всё ужасно, сказал Алин. И как был фильм интересный. Девушки разразилисьstdливым смехом. Понятно, один из этих, но Кто-нибудь ещё знал, что вы собираетесь за покупками? Нет, никто, ответила ГМ Джонсон. Да нет, знал ты, что с ума сошла, возразила Марлина Бикс. Да нет же. Знал, знал. Доктор знал. Он вошёл как раз когда она с нами разговаривала. Доктор Шрам вошёл и услышал ваш разговор, небрежно уточнил Ален. Они подтвердили это и вдруг утратили всякий интерес к беседе. "Ну что ж, девушки, желаю насладиться очередным фразоухабистым фильмом и наесться булочек с кремом". Закончив беседу с девушками, Алин пошёл к управляющему отелем, которому их визит доставил наименьшее удовольствие. Тот поспешно провёл их в свой кабинет, предложил что-нибудь выпить. И я вновь обрадовался, когда они отклонили его предложение. "Я хотел узнать насчёт комнаты", начал он. "Как долго она ещё будет вам нужна? К следующей неделе мы ожидаем наплыв гостей, так что она нам очень понадобится, понимаете ли". "Надеюсь, это наш последний визит", бодро ответил Ален. "Они, сочтите за невежливость, но я тоже надеюсь, Хотите, чтобы кто-нибудь вас проводил наверх? А мы сами, спасибо. Пошли, Фокс. Алин быстро направился к лифтам. Наступает один из ваших любимых моментов. Второй этаж казался пустынным. Они бесшумно дошли по затянутому ковровой дорожкой коридору до комнаты номер 20. Актилоскопист и фотограф закончили здесь свою работу. И дверь оставалась опечатанной. Фокс уже было собрался сорвать печать, когда Алин остановил его. Одну секундочку, взгляните на это. Напротив двери, ведущей в спальню, и мелоснише занавешенная шторой. Он приподнял штору и увидел полисос. Очень удобное укрытие, не правда ли? У вас фонарь с собой? Совершенно случайно да? ответил Фокс и передал ему фонарь. Алин вошёл в нишу и задёрнул штору. В дальнем конце коридора лифт, прежде чем остановиться, издал подвывающий звук. Из него вышли сестра Джексон и ещё какая-то женщина. Фокс, проворностью удивительной для человека его габаритов, шмыгнул в нишу вслед за своим начальником. "Самолично, собственной персоной", шипнул он. Алин выключил фонарь. Она вас видела? Поведела, но не узнала. Это невозможно. Стоит раз увидеть, и кто-то ещё вышел из лифта. Вам не зачем прятаться, дуралей. С какой стати она меня смущает? За вами штора отопыривается. Однако было уже поздно. Штору внезапно отдёрнули, и за ней возникла сестра Джексон. Она испуганно вскрикнула. "Доброе утро, сестра", сказал Алин и включил фонарь, направив луч прямо ей в лицо. "Простите, что напугали вас". Она скрестила руки на своей внушительной груди. "Что вы делаете в чулане?" "Рутинная процедура, не беспокойтесь". "А вы не светите мне в лицо фонарём? Выходите оттуда". Они вышли. Овы меня ошарашили, придя в себя, уже более миролюбивым тоном, хотя и с оттенком обиды протянула она. "Овы нас тоже", сказал мистер Фокс. "Приятно ошарашили", добавил он лукаво. "Тода уж, представляю, что я между ними с поднятой головой". Она метнула короткий взгляд на одного, потом на другого. Её бюст плавно колыхался. она назвала Алина диком Эммери, и он ожидал, что сейчас она добавит: "Ах, проказник, мы действительно приносим вам свои искренние извинения", сказал он. Хотелось бы надеяться. Она положила свою пухлую руку на его ладонь, сомкнутую вокруг фонаря. Он удивился, ощутив, что её рука заметно дрожит, и увидел, что она побледнела. Тем не менее, она продолжала говорить в игривом тоне, хотя голос звучал не твёрдо. Домоё мне следует простить вас, но только при условии, что признаетесь, что вы там делали. Я там кое-что заметил. Алин повернул свободную кисть ладонью вверх и разжал пальцы. На руке лефело смятая головка розовой лилии. Цветок совсем увял, коричневая пыльца испачкала ладонь. а думаю она из последнего букета миссис фостер интересно что делал электрик в чулане сестра джексон изумлённо уставилась на него электрик какой электрик о пусть это вас не беспокоит простите нас пожалуйста продолжим фокс до свидания сестра когда она чёпорная и полногрудая удалилась алин сказал Хочу ещё раз взглянуть на эту кладовку. Только не устраивайте больше никаких очных ставок. Стойте здесь. Он вошёл в нишу, задернул штору и оставался там несколько минут. А снова присоединившись к Фоксу, объявил: "А не тут не так уж торопятся с уборкой. На полу ползно пыли и отпечатков горничных, наверное, но в дальнем конце, в углу напротив пылесоса, куда обычно никто не заходит, есть отпечатки ног, правой и левой, стоявших рядышком, почти касаясь стены каблуками. Мужские туфли с лакочуковой подошвой, а рядом с ними, угадайте, он хорожил ладонь и показал ещё один увядший цветок лилии. А возле самой шторы тоже есть следы, но они затоптаны горничными и ещё кое-кем. Как вы думаете, кем Но ну ладно, ладно, мною. Когда спустимся, приедем вид настоящих ищейк и спросим у дежурной администраторши, не обратила ли она внимания на ноги электрика. Оно ну, что, тоже нужна супернаблюдательность, сказал Фокс. Вряд ли она такое заметила. В любом случае, Бэйли и Томсону придётся поработать. Пошли. Когда они оказались в комнате номер 20, Олен сразу прошёл в ванную, где в умывальнике всё ещё гнил зловонный букет. Было очевидно, что находки Исилана точно ему соответствуют, и даже можно было определить стебли, от которых отломились цветы. Значит, беру на заметку найти электриков, спросил Фокс. Вы предвосхищаете все мои просьбы. Как насчёт этого садовника по фамилии Гарднер? Не думаете, что он мог проскользнуть обратно со своими цветами, когда мисс Фостер и те, кто был с ней, уехали? Не похоже, ответил Алин. Если только он не сложился пополам. Администраторша говорит, что электрик был худощавый, небольшого роста и в очках, а садовник 6 футов 3 дюйма росту, и фигура у него крупная, и он не носит очков. Этот парень, который сидел на слушаниях в харисонском костюме, да, я хотел вам на него указать, то я и сам догадался. Клод Картер, между тем, напротив негосок художём в очках, и также как наш электрик и несколько миллионов других мужчин, не носит рабочей униформы. А мотив Он в любом случае получает от состояния миссис Фостер свой кусочек, доставшийся от её первого мужа. Это правда. Если спросить, знает ли тут кто-нибудь об электриках? А кажется, что никто ничего не знает, придрёк Фокс. А если спросить, на каком автобусе Картер вернулся в Квинтерн? Получим весьма смутный ответ. А если спросить, видел ли его кто-нибудь где-нибудь? с лилиями или без. Припоминаю, что в гардеробе заметил пустую картонную коробку и бумажную хозяйственную сумку. Фокс, не могли бы вы засунуть эти мерзкие лилии в коробку? Только те, что найдены в чулане, с ними вместе не кладите. А я хочу ещё раз взглянуть на подушки. Те лежали точно так же, как и в прошлый раз, числом 3 в роскошных наволочках из тонкого вальна с вышивкой решелье. оделаные лентами. Она привезла их с собой, подумал Алин. Даже в Рен-Клоде так далеко в роскоши не заходили. На маленькой подошке осталась вмятина от её живой или мёртвой головы. Самая большая подошка лежала в изножье кровати и была гладкой. Алин перевернул её. Нижняя поверхность оказалась смята практически в самом центре, смятая и испачкана. Похоже, прежде здесь было мокрое пятно. В двух местах имелись более чёткие розовые вмятины. Одна из них такая глубокая, что нежная ткань в этом месте едва не прорвалась. Алин наклонился и уловил слабый тошнотворный запах. Он подошёл к туалетному столику и нашёл три тюбика помады модных бледных оттенков. Он поднял один из них к подушке. Цвет совпал